Глава 14. Никогда бы не подумал, что буду рад горячему душу, решив, что время пояснить, где я смогу найти создателя священных чернил, еще не пришло, старикан велел мне немедля отправляться в уборную и хорошенько вымыться. В конце концов, негоже, когда барин весь замызган чужой кровью. Вода была приятной, Я будто смывал себя все проблемы прошлых дней. Выходил обновленный, распаренный и довольный. Кондратич же только цокнул языком. По его мнению, ничего я не понимал в том, как хорошо помыться. А вот если бы он загнал меня в баньку, да не ту, что в городе, а в своем родном селе... Мне показалось, что где-то очень далеко по моей спине заплакали крапивные веники. Сменная одежда была стиранной и старой, но свежей. Я облачился в рубаху и штаны. Ибрагим же успел уже сгонять в свое чудо прачечную. На столе лежала горка мятых купюр. Деньгам не пошли на пользу мои упражнения и погоня за митеком. Надо, поставил себе галочку в голове, обязательно об этом спросить старика, авось он и вспомнить чего. Слуга верен был мне до последнего, ни копейки из тех денег не тронул. От лишних вопросов воздержался, то ли понимал, что это законный трофей из квартиры нашего похитителя, то ли попросту не мог представить меня за урядным вором. «Что дома-то сидеть, барин? Пойдем на улицу. Ярмарка как там уже приехала. Помните, как ярмарки-то любили?» Я лишь кивнул. Помнить, конечно же, не помнил, но мог представить, за что Рысев, бывший, в свои юные годы мог полюбить такое простецкое зрелище, как ярмарку. Торговые ряды выстроились стройными рядутами. Купцы, будто сойдя страниц сказок, наперебой предлагали свои товары. Готовились к бою игрушечные пикинеры шведов. Русские же гренадиры обещали им хороший прием из своих ружей. Австрийский фарфор соседствовал с ундинасскими шелками. Разодетый в белый, не по погоде халат, С какой-то тряпкой на голове торгаш в мгновение ока схватил меня под локоток, столь непринужденно и приветливо, что я даже не успел среагировать. Он обещал накормить меня завтраком, обедом и ужином, показать выводок своих детей и страшно интересовался, сколько ковров я желаю купить в его лавке. На помощь мне пришел Ибрагим. Старикан знал какое-то таинство волшебных слов, быстро сбившее торговый настрой с несчастного и, вытянув из того разочарованный вздох за зря потраченное время. — Не зевай, барин! Забыл, чему я тебя учил? И аж носом, отрицательно покачал головой. Чему конкретно Кондратич учил своего протеже, во всех подробностях мне знать было не дано но глаз хватался за мелкие детали, вытаскивая за их хвост целые истории. Малолетний воришка, вытирая слезы на грязном лице, жалился на судьбу злодейку, перед ндородной, охующей от сожаления дамой, а тем временем его дружки щипали ее сумочку на предмет ценностей. Здоровый детина, приезжий деревенщина, глуповато озирался по сторонам. Будто в надежде Насмотреться впрок Поставленный на сценку Мальчишка-газетчик Словно египетская казнь Над ним нависла пухлощекая Крепкая булочница Румянец гулял по ее щекам Украшая и без того Симпатичное лицо Мне на миг показалось Что все причуды Петербурга Слились воедино Чтобы собраться в общее Небольшое озеро самой настоящей жизни. Здесь и не пахло рекламными феями. У местных торговцев вряд ли хватило бы на них денег. Словно соревнуясь друг с дружкой в том, кто выдумает кричалку лучше остальных, они надрывали горло прохаживался из стороны в сторону, поглядывающий на поднос сигарами в руках не в меру хрупкой и вытянутой девицы белый свисток. Я поднял взор и сразу же понял, что мне все это время доставляло неудобство Чувство, что за мной пристально и не сводя глаз следят. Каменные горгулии, неведомые на крышах знакомого мне Петербурга, Здесь были словно родные. Выполненные в виде круглоголовых, толстопузых, грешат с маленькими крыльями, они уныло взирали на нас очами самых настоящих бесов. Интересно, это Егоровна придумала запихнуть их в каменные изваяния или нашелся кто-то другой? — Так, а что там со святыми чернилами, Ибрагим? — спросил я всего на миг задержавшись у лотка с фруктами. Их хозяин, не признав во мне благородного, все равно спешил с улыбкой на лице и потирая ладони, не иначе как подсчитывал будущие прибыли. Я лишь отрицательно покачал головой ему в ответ, как будто давая понять, что пока лишь только прицениваюсь. Он разом утратил ко мне интерес, бросив словесное проклятие. Я видел, как черной птицей оно спорхнуло с его уст. Впрочем, не долетело, врезалось в незримый купол передо мной, лопнуло. Первой мыслью было схватить мерзавца за шиворот и спросить его за подобные методы общения с покупателями. Но здравый смысл подсказал, что таковы законы этого мира. Сам, что ли, мало ругаешься на тех, что зря топчется под боком. «А что с ними такого, барин? Вестим, а что? Церкваями бумазец рисует. Ненашинские — это понятное дело. Откуда-то из-за рубежов моду взяли. Хрен дульгенции зовется, ли как-то так?» Я с пониманием дела кивнул. Индульгенции так индульгенции. Интересно только, зачем они нужны в стране, что никогда не ведала Инквизиции. Я снова вспомнил про Егоровну и ее чудо-отряд и чуть не прикусил язык самому себе. Только вот как же так выходит, что индульгенции выписывает церковь, а не Инквизатории? Или я что-то путаю? Кондратич спешил с разъяснениями. «Тут такое дело, барин. В Петербурге эти бумажки выдают только в одном месте». Иди за мной, провожу туда. Погоди, Кондратич, остановил его жестом. На глаза мне попалась оружейная вывеска. Хитро намалеванный на ней клинок привлекал глаз. Ясно чтение тут же подсказало, что без чародейства тут не обошлось. Зачарованные краски таили в себе привлекающие взгляд внимания. Потому-то она казалась такой выделяющейся среди остальных. Ибрагим как будто меня не понял. «Чего ж тут годить, барин? Церква-то недалече от нас. Почитай, квартала два отсюда пройдем, а там будем А коли ты деньгами богат...» Он намекнул на те залежи купюр, что обнаружились в моих карманах. «Коли богат, так ведь это чудо рельсовое есть». «Гряд она по каким-то энергиям гонится, а я чую, что брешут. Черти а новую поганую повозку толкают. Ага, ну за деньгу-то можно и разок на бесях прокатиться, а вось с них хвосты не слезут». Старик бросил взгляд на часы, качнул головой, а посля махнул рукой, будто придя к какому-то своему внутреннему выводу. «А ну ее! В божий дом успеется еще сходить! Что толку сейчас переться? Там от народу не продохнуть будет. Час нам надо куда-нибудь определить, барин, коль уж ты там никуда шибко не спешишь. А там уж наедине пообщаешься с кем надо, священник там а кто еще». С ним трудно было не согласиться и все таки ты обещал рассказать поподробнее настаивал. — теперь не я за стариком он послушной овцой шествовал за мной у оружейной желавки толпились то что издалека казалось небольшой комуркой оказалось куда больше в размерах едва слышно посреди гумана хлопал порох источая едкий вонючий дым не иначе оружейник показывал свой товар во всей красе. Я сомневался, что он заряжал свои стволы нехолостыми, но кто же его на самом деле знает. «Святыми чернилами раньше токмо Библии писали барин, а то ж книга книг как-никак, если истину писать, то только тем, что только от Бога-то и получить можно». Я оценил его объяснение по достоинству. Если бы в нашем мире у священников была некая субстанция, которую они могут получить лишь непосредственно от своего верховного управителя, а не в ближайшем магазине, я бы тоже уверовал. Оставалось только надеяться, что под святыми чернилами не таился какой-нибудь заурядный химический рецепт с елеем. «Выходит, что только у них они и есть?» «А то ж, барин, как в зеркальце смотришь!» Старик на миг сбавил шаг. Его взгляд привлекли резные деревянные свистульки. Дети, толпившиеся у лотка с игрушками, может быть, и рады были бы поглазеть на клинки да сабли, но деревянные, хорошо выкрашенные фигурки им нравились больше». На лицах мальчишек играли юношеские мечты. Мозг не уставал выдавать одну дивную забаву за другой, которую можно было бы устроить с такими-то конштюками. Пустые карманы их родителей же говорили, что трудное детство и игрушки, прибитые к полу, все, на что они только могут рассчитывать. Инквизаторий, чего только не делали! Да только куда им, черта чертознаем. Они только смолу могут из бесовьих копыт, да и то и не дадут. Если ими святые книги пишут и индульгенции, то как же так вышло, что это письмо написано ими? А пес его и не знает. Кондратич разве что не развел руками. Он выдохнул, как-то грустно осознав, что его время играть с свистульками прошло. Словно не желая рушить чужое детство, он взял одну из них, вытащив несколько копеек из кармана, сунул продавцу. Сучил какой-то белобрысый девчонке. Та взяла подарок и тут же была такова. «Я тебе токмадну, скажу, барин, простые бумажки такими чернилами не подписывают». За них ведь и всяко спросить могут. «Кто?» «Ну, увезти мы же, кто барин?» Он постучал самого себя по лбу, будто дивясь моей недалекости. А потом ткнул пальцем в небо. Я выдохнул с пониманием. «Бог так бог! С ним поди, не забалуешь!» «Святые чернила сами по себе непростые» и гряд из самых золотистых лучей солнца береги не отбирают, сушат, мол, в девственных слезах там, на небесах, вымачивают, а после дождем сыпят золотых же туч. Я не спорил, но метод получения чернил даже для этого мира казался до безобразного странным. Сомнения в тот же миг змеями закружились в голове, но я не спешил их озвучивать. Допустим, а может так статься, что моего похищения мог пожелать кто-то из церкви, быть может, у моего м -м, отца были какие-то несостыковки, непонятки со святыми людьми. Боже, избавь, барин! На лице Кондратича отразилось нечто похожее на испуг. Он глянул в небо, будто убоявшись, что не выдержав столь богохульных слов, Божья карань заставит себя ждать. Гром посреди ясного неба не спешил бередить наши уши. Старик, словно желая поведать тяжкие тайны мироздания, склонился надо мной, вкратчиво зашептал. «Избави, Господь, от таких наказаний! И так с инквизиториями были не в ладу, так еще с церквой!» «Тогда все, каюк!» Он сложил руки на груди, будто собираясь пародировать знаменитый череп с костями. «Вот оно значит как. Были проблемы с инквизаториями, а я-то и не знал. Разве что только мог догадываться. А если кто-то захочет расписать ими свое перо, ну, чернилами этими, ну и мысли в твою голову приходят, барин? «Ты там часом в корпусе-то не в заделался?» «Не в еретики», — успокоил его, продолжил. «Но ведь кто-то же это письмо накропал, и не обычаем, а этими самыми чернилами чудесными. Значит, по мою голову охотится какой-то священник?» «Не дай Боже, барин, не дай!» «Святыми чернилами...» а бы какую бумазею не подмахивают. Гряд, лучи-то эти самые в себе послания содержат. Мол, мысли и образы ложатся на бумагу, когда ими пишут. А потому хрендульгенцы могут и грехи отпустить без священников всякого. И Библию, ежели читать, так вся душа прям наизнанку так и светится. Понимаешь? Я развел руками. А то, мол, как же? Все, конечно, звучало до бесконечного образно, но хотя бы похоже на правду. То есть, если мы покажем это самое письмо тем самым священникам из твоей церкви, то они смогут расшифровать написанное? Я умею читать, говорю про истинные мысли писавшего. А то ж, по ним и писавшего отследить можно, поэтому и веду а ты думал я уже ничего не думал лишь приветливо хлопнул старика по плечу мимо нас проскочили улыбчивые девчонки задумчиво обернувшиеся на меня рысив бывший может и был не красавцем, но тело свое сделал привлекательным верещали дети раскачиваясь на карусельном столбе голосил забравшийся на столб доходяга грозя кулаком кому-то внизу. Вместо пары сапог ему в награду достался только один. Я же вильнул в сторону оружейной лавки и сразу понял, что торговец не зря вложился в свою вывеску. Оружие, которое он привез, и в самом деле достойно внимания. Вместо стрельбища, на котором можно было проверить только что купленный огнестрел, Стояли закрытые жестяными листами мишени. Под ними прятались крипичные истерзанные едва ли не в клочья придирчивыми джентльменами стены. Глаза разбегались от возлежавшего на стендах богатого ассортимента. Здесь было все и на любой вкус. Клинки покоились в резных ножнах. Для покупателей попроще – охотничьи ножи с цепой, дабы вешать на грудь. Солнце играло бликами на полированных лезвиях. Пистоли шли по возрастанию. Притащить на ярмарку ружья у торговца не хватило смелости, а вот револьверы лоснились от сала и оружейного масла. В воздухе витал тяжкий, маслянистый дух смазки. От едкой вони пороха резало глаза. Я удивился, когда увидел сургучевые бляшки налепленные на пистолеты. «Это чтобы из них нельзя было стрелять, предохранитель, а то тут всякого лихого люду наскочит», — пояснил подошедший из-за спины Кондратич. Взгляд сначала привлек пистолет. Обслужив последнего клиента, ко мне подскочил продавец. Я не сразу, но заметил крохотную фигурку, снующую по прилавку. Блестящая на все лады фея, почти такая же, какую я высвободил, в четных попытках натирала стол миниатюрной тряпкой. Не ведая иных забот, не обращая внимания на спорящих над ней великанов, она находила развлечение в том, что засыпала в цилиндры гель с порох, тужась от дикого усердия, впихивала конусы пуль. В глазах купца горело рвение консультанта из М-Видео. Он мало чем отличался от того несчастного, что желал мне продать ковров на годовой доход семейства тормаевых разве что предлагал воистину отменный товар. О, я гляжу, у молодого человека хороший вкус. К чему бряцать железками, когда хороший подберин уравняет любые шансы? Не нравятся плоские пистолеты и по нутру лишь увесистая объемность револьверов не беда к вашим услугам последняя разработка от фирмы наган хорошо лежит в руке малая отдача легко высвобождающиеся коморы барабана если и он не способен впечатлить то он высоко задрав палец будто собираясь пронзить им небеса огляделся по сторонам. Что не говоря о актерскую школу, этот торгаш прошел хорошую. Только для такого въедливого и придирчивого покупателя, как вы, взгляните сами и убедитесь, высочайшее качество, отменная английская сталь, закалка, воронение. Он бухнул передо мной резной короб. Словно создатели пистолета желали убивать нежалящими пулями а одним лишь только чудесным видом своего изделия. Револьвер системы Энфельда. Поднеся ладонь к губам, вкратчиво проговорил он. Набрал побольше воздуха в грудь, вот-вот собираясь излиться потоком славословия дивному оружию. — Пистолет хотите купить, барин? Кондратич словно только сейчас раскусил мою задумку. «Думаешь, не стоит?» — спросил у него. Он пожал плечами, будто говоря, что его-то хата с краю. «Я больше по постали, барин. Курок-то дергать. Много уму не надо. А вот добрым кортиком врага угостить штыковой. Да и что она, пистоля. Вот винтовка — наш вариант». Мне тут же вспомнилось, как он ловко управлялся с ружьем во время погони и как подстрелил водителя наших противников. Наверное, не будь старик столь хорош, эльфианцу удалось бы скрыться. Мне тут же вспомнили все обещания, которые я давал самому себе, что стоит только хоть чуть-чуть разжиться деньгами, как я обязательно найду способ отплатить Кондратичу. Винтовок тут не было, а вот Кортиков был целый стенд. Ничего не выбрали? Купец Сник едва понял, что все его похвальбы револьверу Энфильда прошли мимо моих ушей. Ясно чтение раскусило его ложь, бросив в мусорку едва ли не половину всех заверений. То, что с его слов должно было быть золотом легендарки, едва ли дотягивало до зелени необычного. Впрочем, все остальные стволы были и того хуже. Есть у тебя куртик, хороший, самый лучший. Он заспешил к холодному оружию. Фея, впихивающая очередную пулю в гильзу, одарила меня насмешливым взглядом. Ей показалось забавным, что я решил сделать такой выбор. А не ее это дело, что я брать собрался. Железку, что положил передо мной купец, можно было выставлять в музее, как экспонат. Кортик генерала. Появилась над ним надпись. Класс предмета уникальный. Когда-то корпус дружинников награждал лучших бойцов подобными клинками. Времена дружин и их незримой войны с нечистью сгинули в пучинах истории. Но мастерство кузнецов по-прежнему хранит в себе силу и мощь их отваги, мужества и чести. Нехило, ничего не скажешь. Кондратич, увидев предложенное нам, загорелся самым настоящим детским восторгом. Ему так и хотелось ухватиться за гофрированную рукоять. Он как будто хотел сказать, что с таким оружием ему никогда не придется волноваться за родимого барина. Он будет под надежной защитой этого оружия. Я же позволил себе презрительную ухмылку. Решив немного поиграть, положил на стол, отрицательно покачал головой. Я сказал, лучше или мы уходим. Один момент, господин, не извольте беспокоиться, лучше оцените сами. Если это не лучшее, то я не я и закрываю лавку сегодня же. Колкая сатира, класс предмета легендарный, исцеляет своего владельца, если противник был поражен в срамные места, увеличивает харизму на 10 единиц, дает 25-процентный шанс, что озвученная шутка понравится окружающим. Некогда граф Ивашкин вызвал своего давнего соперника и друга, графа Ватутина, на дуэль. Обида, проскочившая между ними, затерялась в аналах истории. Но заведомо известно, что оружием они выбрали колкость слов. Остроты, что они низвергли друг на дружку, были пойманы одноглазым бесом-кузнецом. Из них он выковал этот клинок. «Это же...» У Ибрагима сперло дыхание, когда он увидел эту прелесть. Торговец же вспотел до изнеможения. Если я и сейчас махну рукой и скажу, что это мусор, он будто покончит с собой. Цена? Он назвал, а я лишь присвистнул. Все, что было в запасниках эльфианца, можно было спустить здесь и сейчас. К кортику идут нужны господин. Купите его и сможете выбрать пистолет из тех, что я предлагал. Он подмигнул, как будто осознавая что цена явно завышена. — Это же... — словно заведенный, повторил Кондратич. У старика задрожали руки при одном только взгляде на это чудо. Ему захотелось прижать оружие, словно любимую дочь, и уже никогда с ним не расставаться. В конце концов, у каждого из нас есть свои пусть маленькие, но слабости. Я расплатился, не раздумывая. Мне казалось, что на нас сейчас глазеет пол-ярмарки. И в самом деле, не каждый день продают такое, да еще у всех на виду. Выкладывая один билет банка за другим, я боялся только того, что мой внутренний счетовод ошибся, и у меня меньше, чем требовалось. Мальчишки, позабывшие о недоступном им игрушках, Теперь взирали, облизываясь на хорошо наполированные железки. Кортик, который вот-вот должен был стать моим, манил их взгляды точно так же, как крохотная фея взгляды девчонок. Одна из них осмелилась протянуть к ней руку, но крохотная цветочная дева ответила ей шипением. Малышка поспешила юркнуть в сторону. «Барыги, воры!» местное жжилье жевали губы если бы они только знали что сегодня сюда привезут такое чудо, то пришли бы во все оружие будто желая размять кулаки стояла поодаль массивная охрана разодетые в броню сквозь кристаллические линзы защитных очков они взирали на толпу ожидая какого нибудь фокуса фокусов не происходило Я снова ощутил себя бесконечно бедным. Вспомнилось, как вчера возликовал, едва нашел деньги. Теперь-то не придется есть за счет друзей и просить Майку купить мне новые штаны. А сейчас, кажется, настало время возвращаться к прежнему порядку вещей. Я выдохнул, принимая кортик из рук купца. Он был крепок на свои слова а потому развел руками, предлагая выбрать понравившийся мне пистолет. Я решил, что плоский подбирин станет неплохим дополнением. Кожаная, декоративная потертая обойма быстро перекочевала в мои руки. Я скинул куртку Кондратичу. Хотелось примерить обновку на себе. Старик охнул, когда я забрал одежку и протянул ему кортик. Он едва взялся и тут же убрал ладонь, словно считая себя недостойным такого оружия. «Бери, Кондратич, это теперь твое!» — улыбнулся. Белые свистки, будто желая доказать, что я зря грешил на них, вызвали подмогу. «Мало ли кто из лихих решит оспорить мою покупку и присвоить право владеть кортиком себе!» Словно моя личная охрана, они едва ли не стеной стояли за спиной. «Мое?» – он удивился, подался назад. «Господь с тобой, барин, разве ж можно? Такое и мне!» «Бери, бери, я с этой железкой буду не так, не этак, а ты солдат бывалый, знающий, да и завсегда мне в случае чего его одолжишь, верно?» Я ему подмигнул, и Ибрагим, наконец, набрался смелости. Клинок показался изножен. Острая заточенная сталь, казалось, готова была резать одним лишь своим видом. Старик опробовал остроту пальцем. Тут же сунул его в рот. Заулыбался. Будто не поранился, а получил пряник. Его глаза бегали с гарды на острие сострия на рукоять. — Глянь, что там со временем? — попросил я. — Не пора ли нам в церковь? Он лишь кивнул, тут же приторочив ножны к поясу, решив, что осмотрит свое сокровище чуть позже. Под взорами любопытствующей толпы мы зашагали прочь.